Не желайте быть добрыми. Те услуги, которые, как нам кажется, мы оказываем другим людям, на самом деле то, что мы делаем для себя. Только думая таким образом, мы не будем считать облагодетельствованных нами людей своими должниками. Когда мы делаем какие-то приятности другим, мы подсознательно уверены в том, что нам за это причитается. Вспомните знаменитые ссоры и склоки между родственниками. «Сколько я для тебя сделала!» «Сколько я на тебя сил потратил!» Все эти печально знаменитые формулировки, к сожалению, свидетельствуют только об одном – в отношениях не было искренности, в них не было и акта дарения, не было щедрости. В них был расчет, причем не самый точный, и обмен часто неравноценный. В противном случае все это не вылилось бы в такой странный и некрасивый шантаж. Конечно, родитель может пользоваться своим административным ресурсом, ссылаться на сделанные им в своего ребенка вложения – пуская в ход приведенные выше сентенции, словно бейсбольную биту в бандитских разборках. Но право, если приходится идти на такие меры, то, по всей видимости, эти «вложения» были не столь значительными, качественными и ценными, как это кажется такому родителю. В ином случае, о них вообще вряд ли пришлось бы упоминать. Впрочем, если они сразу делались с упреком, «Смотри, я от себя отрываю, а тебе даю». «Помни, я все это делаю ради тебя». знай, это моя жизнь потрачена на тебя полностью и без остатка, то и напоминать бессмысленно, поскольку ожидание возмещения у такого родителя продлится как минимум до второго пришествия. Если хорошо кормить собаку, то она будет хорошо к вам относиться. Если же бить ее б а т о г а м и и тут уже не важно, кормите ли вы ее параллельно или нет, то ее отношение к вам будет, мягко говоря, менее дружелюбным. Человек рефлекторно испытывает радость, встречаясь с тем, кто сделал для него что-то хорошее, хотя бы улыбнулся когда-то. Но если он будет чувствовать себя обязанным, то эта радость будет слегка омрачена. Дорогими мы становимся, потому что делаем что-то, что дорого тому, для кого мы это делаем. Когда вы делаете что-то для другого, упаси вас Господь думать о том, что вы делаете ему благо. Думайте о том, что вы делаете благо себе, тем более, что это действительно так. Если вы по-настоящему беспокоитесь о другом человеке, а он видит искренность вашего побуждения, то он будет к вам расположен. Это не вопрос обязанности, это вопрос банального условного рефлекса. Мы иногда действительно путаем альтруизм с эгоизмом, дарим человеку то, что считаем ценным, важным и нужным, совершенно не интересуясь тем, насколько, собственно, это соответствует его представлениям о ценном, важном и нужном. И это касается не только любви, но и разнообразных советов, наставлений, предложений и рекомендаций. Потом мы обижаемся, что нас не послушали, не оценили, что наши благие намерения остались невостребованными. Однако, если смотреть на эти наши благие намерения внимательно, то оказывается, что они нам самим нужны. То есть нам самим хочется что-то сделать для того или иного человека. Хочется почувствовать себя нужным, важным, ценным. И какой тут альтруизм? Мы не затрагивали еще профессиональную тему, но отношения с коллегами, начальниками и подчиненными – это точно такая же история. Сноска. Я уже подробно рассказывал о секретах личного и профессионального успеха в книге «Флирт глазами эксперта. 27 верных способов получить то, что хочется». В нашей стране принято думать, что работа – это всегда на дядю и для дяди. Каков результат таких измышлений, хорошо известно. На Западе же, напротив, большинство рабочих и крестьян понимают, что работают для себя и на себя. Как они живут, тоже известно. Если человек рассматривает свою работу как рабскую повинность, он не будет проявлять инициативы. Он не будет любить то, что он делает, он не будет стараться сделать это хорошо. Конечно, при таком настрое человек не получит того, чего хотел – заработка, признание, уважение со стороны коллег и конкурентов. Да и другие люди вряд ли будут довольны результатами его труда, так что альтруистом такого персонажа назвать просто язык не поворачивается. В конечном счете, альтруизм – это не когда вы даете человеку что-то, что ему не нужно или его не устраивает, но даром, а тогда, когда он рад тому, что он может у вас приобрести. И вот теперь встает вопрос, как говорил Михаил Булгаков устами Филиппа Филипповича Преображенского. «Окончательный, фактический, броня». Что значит быть добрым? Мы ведь все с вами хотим быть добрыми. Нам в этом чудится некая недостижимая, почти вершина альтруизма. Но как раз в этом желании и скрывается самый большой подвох. Нельзя хотеть быть добрым, хорошим, замечательным. Само это желание все и портит. Когда у какого-либо нашего действия появляется такая подоплека в виде желания быть каким-то, можно сразу же сходить с дистанции. Успеха мы все равно не добьемся. Нельзя быть добрым и хорошим по желанию, по плану, по решению. Мы или делаем для себя хорошее, делая хорошее для других, или нет. Иного к счастью или к сожалению просто не дано. У нас в запасе есть разные варианты поведения, но мы поймем, какой из них правильный, а какой нет, только если почувствуем по его результату удовольствие. А после того, как это случится, мы будем стремиться к этому варианту поведения не потому, что нас на то вынуждают, А станем делать это рефлекторно, по единому биологическому закону, действующему изнутри, инстинктивно, автоматически, то есть без какого-либо насилия.